Это очень древний буддитский прием. Будха Госха в одном из своих трудов озаглавленном заглавленном Манарадха Пурани, рассказывает о монахине Утпалаварна, которая фиксировала свое сознание на созерцании светильника и достигала совершенного знания, пользуясь этим созерцанием, как ведущей к нему ступенькой. Занимающийся медитацией планомерно и систематически, усаживаясь за отведенное для медитации место, испытывает ощущение человека, сбросившего с плеч тяжелую ношу. Освободившись от груза и скинув обременительную одежду, он вступает в страну молчания. Именно это чувство покоя и освобождения мистики называют Ням-пар-жак-па. Сглаживать и выравнивать, то есть усмирять все эмоции, поднимающие волны в сознании. Есть еще более редкое упражнение, заключающееся в перемещении сознания в собственном теле. Его описывают следующим образом. Мы ощущаем сознание у себя в сердце. Руки кажутся нам придатками к телу. Ноги частью тела, очень от нас отдалённой. В сущности мы думаем о себе как субъект об объекте вне нас. Ученик должен попытаться извлечь сознание субъект из его обычного обитающего и переместить его, например, в кисти руки. Тогда он должен почувствовать себя предметом, имеющим форму ладони с пятью пальцами на конце длинного придатка руки, соединяющего его с большой движущейся массой телом. У него будет то же ощущение, какое нам пришлось бы испытать, если бы глаза помещались не в голове, а в кисти руки. Если бы эта кисть, снабженная глазами вместилище нашего разума, чтобы рассмотреть голову и тело, поднималась бы и опускалась на конце длинного придатка руки вместо обычного для нас движения глаз, взгляда на рассматриваемый предмет. Какую цель преследует эта экзотическая гимнастика? Вероятно, обычный ответ на этот вопрос никого не удовлетворит. Но тем не менее... По всей вероятности, ответ этот единственно возможный и правильный. Ламы мне отвечали. Эту цель объяснить нельзя, так как тот, кто не сумел добиться успешных результатов в упражнении, все равно ничего в объяснениях не поймет. Такая тренировка дает возможность испытывать психическое состояние совсем отличное от обычно нам свойственного. позволяет выходить из условных границ, поставленных нами самими, нашему «я», и как следствие ясно постигнуть, что «я» не существует. Один из лам в разговоре воспользовался моей репликой в качестве аргумента для подтверждения своих теорий. Как-то он говорил мне о сердце, обитавище сознания и духа. Я заметила мимоходом. что жители Запада считают их средоточием не сердца, а мозг. Мой собеседник немедленно возразил, вы прекрасно видите сами, что можно ощущать сознание в разных частях тела, поскольку эти люди чувствуют, будто думают головой, а я ощущаю сознание в сердце. Из этого следует, что точно так же вполне возможно ощущать, будто думаешь ногой. К тому же все это обман чувств, где нет и тени истины. Сознание, дух не обитает ни в сердце, ни в голове, и указанная тренировка как раз и помогает высвободить дух из тела. В сущности главной цели всех приведенных выше упражнений и еще многих других — Привести к полному отказу от всех общепринятых рутинных представлений и заставить понять, что наши представления можно изменить. В них нет ничего абсолютно истинного, поскольку они построены в соответствии с ощущениями, легко вытесняемыми другими ощущениями.